Глава 4. План мой сработал. Укрывшись в посадке, я вскоре увидела кометой промелькнувшую Мазду, мчавшуюся в сторону Тарасова. Когда красный свет задних фар удалился, я все так же, не зажигая огня, выехала из посадки и взяла направление на Карасёв. из которого с таким облегчением спешила убраться во свояси совсем недавно. Впрочем, возвращаться непосредственно в сам Карасев я не планировала. Город был засвечен, и после Тарасова он, несомненно, будет следующим пунктом, где нас станут искать. Прилежащие деревеньки и небольшие городки, вроде того, в котором, надеюсь, уже ищут меня, Настойчивые пассажиры «Мазды» в качестве укрытий тоже представлялись довольно бесперспективными. В подобных немноголюдных местах все на виду, и если уж нас в два счета нашли в «Карасеве», то об окрестностях нечего и говорить. Держа путь в сторону «Карасева», я планировала заехать гораздо дальше, возможно, даже пересечь границы области». Поглядывая на заднее сиденье, где, склонив друг к другу головы, дремали мои утомленные пассажиры, сама я думала о том, что мне отдыхать пока рано. Постепенно светало, окрестные пейзажи проступали яснее, и вскоре вдалеке, по обеим сторонам трассы, я заметила некие постройки, говорящие о присутствии здесь инфраструктуры. заинтересовавшись, что бы это такое могло быть. Я немного сбавила скорость и, подъезжая, увидела слева от меня автозаправку, круглосуточное кафе и магазин, а справа — вполне приличную асфальтированную дорогу. Указатель доводил до сведения проезжающих, что недалеко находится турбаза. Рядом имелся и до крайности, выцветший небольшой рекламный щит самой базы. На этом щите были изображены водные пейзажи и катера, и, несмотря на мертвенную бледность букв, еще можно было прочитать бодрый призыв провести выходные в живописном уголке, катаясь на лодке. Дорога к базе, начинаясь среди открытых пространств, через километр-другой пряталась в довольно густом лесу. Сразу оценив возможности, которые представляло подобное место для желающих скрыться от посторонних глаз, я, недолго думая, свернула вправо. Было еще довольно раннее утро. В такое время туристы вряд ли уже выстраивались в очередь за прогулками на катерах. Скорее всего, обитатели базы Сейчас видели сладкий предрассветный сон. И у нас еще был час с другой форой, чтобы осмотреться и сориентироваться. Выбрав подходящее место, я свернула с асфальта в лес и, ужом извиваясь среди деревьев и до предела выкручивая руль бедного фолька, наконец пристроила машину так, что ее не только не было видно с дороги, а ее существование здесь... — Вообще сложно было догадаться. — Сидите тихо, никуда не высовывайтесь, — говорила я Наталье и Никите, проверяя, надежно ли укреплены на щиколотках ножички и засовывая за пояс револьвер. — Я скоро вернусь. Мои измученные подопечные, начавшие просыпаться лишь тогда, когда Фольк кидал из стороны в сторону между деревьями, кажется, и не стремились... особо срываться с места. Наталья, снова приобняв сына, положила его голову к себе на плечо и просто закрыла глаза, безразличная ко всему и желающая только одного — выспаться. Тем временем, соблюдая максимум осторожности, я снова вышла к асфальтированной дороге, ведущей на базу. Бесшумно двигаясь среди деревьев, Я подходила все ближе к намеченной цели. По ощущениям, местность как бы все время спускалась вниз. Выйдя на открытое пространство, я получила тому подтверждение. От опушки вниз спускалась дорога, выходившая прямиком на зеркально-спокойную воду, как будто бы налитую в некую природную чашу, по краям которой В «Картинном беспорядке» были разбросаны древесные кущи, каменные глыбы и травяные луга, пестревшие самыми разнообразными полевыми цветами. Хозяйственные постройки и домики для туристов, расположенные на пушке леса, окнами были обращены к этой живописной картине. Впрочем, мне лично было сейчас не до красот. Меня интересовало место лишь с той точки зрения, насколько удобно и надежно сможем мы здесь укрыться. Надо сказать, с этой точки зрения оно выглядело великолепно. Нечего было и думать соваться на базу в качестве официальных туристов. Нас обнаружили бы в два счета. Но перебраться на другой берег и до поры и до времени там затаиться, это мы сейчас могли проделать совершенно спокойно. и, главное, незаметно. Никто не видел, как мы свернули с трассы, никто не знает, что мы сейчас здесь, и уж тем более никто не заподозрит, что мы каким-то чудом, преодолев все препятствия, укрылись, как новые робинзоны среди девственной природы окрестных лесов. А между тем, летнее время и прекрасная погода предоставляли все возможности для такого укрытия. Обойдя постройки по касательной и спустившись к воде, я обнаружила внушительную коллекцию разнообразных лодок и катеров. Наметив для себя одну, припаркованную с краю, на которой кроме обязательного мотора имелись еще и весла, я вгляделась в противоположный берег в надежде отыскать место, куда можно было бы на этой лодке уплыть. Водное пространство, являвшееся, по-видимому, каким-то речным заливом, было довольно просторным. Если противоположный берег еще более-менее просматривался, водная равнина справа и слева уходила за горизонт, оставляя лишь догадываться о своих действительных размерах. Всматриваясь в эти дали, я углядела вдалеке некий по виду отдельный элемент, представлявшей собой кучку деревьев, растущих как бы прямо посреди воды. Предположив, что это некий необитаемый остров, которого еще не достигли регулярные туристические маршруты, я решила, что именно туда мы с моими подопечными и направимся. Выяснив все, что было нужно, я заспешила обратно, чтобы все намеченные перемещения завершить еще до рассвета и не попасться на глаза каким-нибудь ранним пташкам с турбазы. Конечно, женщина и ребенок, не прошедшие специальной подготовки, какая была у меня, и, в общем-то, не планировавшие подобных марш-бросков, не смогли бы двигаться по пересеченной местности с такой же быстротой, как я. Возвращаясь, я присмотрела среди деревьев еще одно местечко, где можно было спрятать машину. Оно находилось гораздо ближе к турбазе, и, подъехав туда, мы значительно сокращали маршрут пешей прогулки. «Подъем!» — бодро проговорила я, выруливая из леса. «Сейчас перебазируемся в безопасное место. Там и выспитесь!» За те несколько минут, пока я перегоняла на новое место машину, я постаралась дать Наталье и Никите самые внятные инструкции — как им следует себя вести, особенно в той части, которая касалась безопасности. «На острове сидеть тише воды ниже травы», — внушала я. «Там полно деревьев, кустов и всякого прочего добра, в котором легко укрыться. Спрячется даже слон, тем более вы, если услышите звук мотора». Плеск весел, разговор, в общем, посторонние звуки, сразу ныряете в кусты и сидите там, как будто нет вас, не существует на свете. Никита, слышал про скаутов? В глубине души я надеялась, что подобные крайние меры не понадобятся. Мизерный островок, не имевший ни пляжа, ни даже удобного места, чтобы причалить лодку, вряд ли служил местом паломничества туристов. поэтому, разместив там своих подопечных, я могла хотя бы день-другой совершенно не беспокоиться об их безопасности. Дольше я и сама не стала бы оставлять женщину с ребенком в условиях полного отсутствия цивилизации. Но несколько часов личной свободы, когда бы я могла целиком сосредоточиться на преследователях, не беспокоясь за преследуемых, были мне сейчас просто необходимы. Кто такие эти Стелла и Ник? Откуда они возникли? Кому принадлежит навороченный Мерс и как этот человек связан с сектой? Наконец, что же это за причина, по которой слабая женщина и беззащитный ребенок как снежным комом обрастают желающими достать их? На все эти вопросы у меня пока не было ответов, а получить их мне очень хотелось. Я чувствовала себя как слепой, который, оказавшись без поводыря, бродит из стороны в сторону, по незнакомой комнате, в поисках выхода, но вместо этого все время натыкается на углы или глухую стену. Необходимо было связаться с кем-то из своих знакомых в полиции и пробить документы, которые волею случая оказались у меня в руках, а уж потом, по итогам полученной информации, действовать». «Может быть, узнав, кто такие Стелла и Ник, и по чьей указке они действуют, я смогу лучше ориентироваться в этой загадочной ситуации, чреватой столь опасными неожиданностями?» Между тем, проведя обходными путями своих подопечных, я уже усаживала их в лодку. Оттолкнув ее от берега, я запрыгнула сама, и, то и дело, поглядывая на становившееся все более светлым небо, активно заработала веслами. Конечно, заведя мотор, я оказалась бы на островке в два счета, но громогласное дребезжание двигателя моментально разбудило бы всю базу, а это в мои планы не входило ни в коем случае. Впрочем, в тихой заводе не было коварных подводных течений, препятствующих движению весельных лодок. До островка, действительно не слишком приспособленного для парковки, мы добрались приблизительно за полчаса. Ткнувшись носом в заросли осоки и камыша в той части острова, которая не была видна с противоположного берега, я сразу поняла, что торжественный выход из лодки возможен только непосредственно в воду. Берег здесь был весьма неровным и обрывистым. И хотя дно находилось неглубоко, но причалить настолько тесно к нему, чтобы можно было выйти, не замочив ног, не представлялось возможным. «Прыгаем?» — бодро обратилась я к Никите. «Давай-ка, покажи пример маме». Мальчик спрыгнул в воду, подняв тучи брызг. Наталья, вдохновленная примером, последовала за ним. Сама я, помня о том, что день мой еще только начинается, осталась в лодке. Конечно, хотелось бы проводить своих подопечных вглубь островка, устроить их там, убедившись воочию, что все в порядке. Но у меня еще были дела на большой земле, и если я явлюсь в цивилизованный мир в мокрых до колена джинсах, Боюсь, меня не так поймут. Идите вглубь и засядьте там где-нибудь. В укромном месте напутствовала я, подавая Наталье свою сумку. Там, посмотришь, я захватила остатки продуктов. Перекусите, а я постараюсь прикупить еще чего-нибудь. Потерпите. — Ты скоро? — робко взглядывая, спрашивала Наталья. — Днем вряд ли появлюсь. «Заметят. Ждите ночью или ближе к утру, как получится. Никите, не разрешай лазить в сумку, там револьвер. Но сама имей в виду...» Многозначительно взглянув в испуганное лицо Натальи, проговорила я. «Если что-то действительно искреннее произойдет, просто жми на курок. Ни о чем не думай, просто жми!» На сей раз я не брала с собой револьвер совершенно сознательно. Во-первых, мои подопечные оставались без присмотра в незнакомом месте, и он действительно мог им пригодиться. Во-вторых, мне предстояло посетить некоторые общественные места и расхаживать вот так вот запросто с револьвером, даже находящимся в наплечной кобуре, было несколько неудобно. Был большой риск, что кто-нибудь догадается, почему у меня под легкой летней одеждой имеют место такие неровности в фигуре, а подобные догадки были мне совершенно ни к чему. Поэтому, оставив при себе обязательные ножи на щиколотках и укрепив за поясом пару метательных звездочек, остальной арсенал я оставила на острове. оттолкнув веслом лодку от берега и, тревожно поглядывая на блистающий из-за горизонта первый луч солнца, я гребла, как одержимая. Важно было успеть поставить водное средство передвижения на место еще до того, как кто-нибудь появится на берегу и обнаружит пропажу. Беспокойство мое было не напрасным. Предположив, что среди персонала и отдыхающих наверняка найдутся жаворонки, я ничуть не ошиблась. Ткнувшись, наконец, в берег, я едва успела выскочить из лодки, когда со стороны туристических избушек донеслись голоса и показалась группа товарищей, неспешно направлявшихся к лодкам, недалеко от того места, где я причалила. находилась внушительных размеров каменная глыба. Приникнув к ней, я затаилась в ожидании, когда минует опасность. Судя по разговору, встречать меня вышел персонал базы. Выдав пару-тройку глубокомысленных замечаний относительно моторных лодок и их технических свойств, мужики продолжили утренний обход направляясь вдоль берега в противоположную сторону. Облегченно вздохнув, я выглянула из-за камня и, убедившись, что путь свободен, кенгурином скоком домчалась до лесной опушки и скрылась среди деревьев. Первым делом я решила посетить заправочную станцию, которую заприметила с другой стороны от поворота на базу. Когда я выезжала из дома, У меня был полный бак, но сейчас, после нашего затянувшегося путешествия, стрелка неумолимо приближалась к нулевой отметке, а мне совсем не хотелось где-нибудь посреди междугородней трассы оказаться в том же пикантном положении, в котором не так давно была настырная «Мазда». Пока услужливый юноша, сразу же подскочившей к колонке, заливала мне бензин, я заглянула в кафе и прикупила пластиковых стаканчиков и пакетиков с незатейливыми произведениями отечественного фастфуда. Учитывая полевые условия существования, готовить пока было не на чем, а чтобы клиенты, избежавшие с моей помощью смерти от рук врага, в итоге скончались сами собой от голода, мне тоже как-то не хотелось. Когда машину заправили, Пометуя о рекомендациях служб безопасности не разговаривать по телефону за рулем, я отъехала в сторонку и решила поговорить тут же, не покидая пределов гостеприимной заправки. Хотя меня отделяло от родных пенатов значительное расстояние, я верила, что для истинной дружбы не существует преград и что, обратившись за помощью, я, конечно же, смогу получить ее в самое ближайшее время. Две интересные ламинированные карточки, водительское удостоверение, ныне покойного Ника, и тех паспорт навороченного Мерса, лежали сейчас у меня перед глазами. Данные с обеих самое время было передать для исследования компетентным органам. поразмыслив о том, кто именно мог бы максимально оперативно помочь в этом деле, я вспомнила одну из фамилий, которую недавно перечисляла в разговоре с юным следователем Ракитиным для повышения своего статуса. Сергей Жгутов, следак из прокуратуры, давно и плодотворно трудящийся на ниве пресечения противозаконных поползновений, наших уважаемых сограждан, в силу своей профессии имел самые обширные знакомства в системе внутренних органов. По опыту я знала, что если ему нужно установить чью-то личность, на это уходит максимум пять минут, а уж если имеется и документ, в общем, в том, кому именно должна я сейчас позвонить, у меня не было ни малейших сомнений». Оставалось нажать вызов. «Женька! Рад слышать! Давненько не появлялась!» Приветствовал меня Сергей, не задавая ненужные вопросы. «А я как рада!» — в тон ему ответила я. «Кто бы мог подумать, что у вас, небо жителей, даже хранятся в памяти наши скромные номера? Обижаешь! Твои контакты у меня в главном списке!» «Как я могу такое забыть?» «Спасибо, Серёжа. Я очень поищена. Но у меня сейчас не так много времени. Да и ты, наверное, занят. Давай сразу к делу». Идет. «У меня новые клиенты, которых пытаются достать прямо-таки со всех сторон. Главное, совершенно не ясно, кто именно и по какому поводу. Так вот». «Мне удалось заполучить парочку ксив. Поможешь пробить?» «Привози», — по-деловому ответил Сергей. «Я бы с удовольствием, но я сейчас далековато. Дорога несколько часов займет. Давай я тебе так продиктую, а потом созвонимся. Если будет что интересное, расскажешь». «Ладно, если уж совсем невозможно, диктуй». Я четко продиктовала данные, значившиеся в правах Ника и информацию с тех паспорта Мерса, где в качестве собственника фигурировало лицо женского пола. И когда Сергей сообщил, что записал все, посчитала не лишним небольшой комментарий насчет машины. Катаются в ней в основном мужики, причем крайне недоброжелательные. «Не знаю, с какого боку здесь эта баба, но если выяснишь, кто она, попробуй разузнать о друзьях-товарищах, нет ли среди них интересного кого. Я бы судово... удовольствием... Черт!» Сосредоточившись на документах и не ожидая увидеть здесь кого-либо из своих новых знакомых, я ослабила внимание». когда в поле моего зрения обнаружился черный Мерс, кричать «Караул!» было уже поздно. Зарулив на территорию заправки, машина уже маячила поблизости и вот-вот должна была притиснуть меня к бордюру, отрезав возможность к бегству. «Я перезвоню!» — бросила я трубку на пассажирское сиденье, одновременно заводя движок и выкручивая руль. чтобы уйти из-под колес наседавшего Мерса. Даже не знаю, откуда у меня в тот момент взялось столько дополнительных рук. С заправки было два выезда, и, не тратя времени на тот, который сейчас блокировал Мерс, я помчалась ко второму. В ту же секунду выяснилось, что на сей раз друзья мои оказались предусмотрительнее. Громадный ленд-ровер, солидностью и непрошибаемостью, способный, пожалуй, поспорить с Мерсом, встал поперек и запер меня в капкане. Вот когда я пожалела, что не взяла револьвер. Но какой толк был сейчас в бесплодных сетованиях? В моем положении было бессмысленно сопротивляться превосходящей силе противника. Так что я спокойно вышла из машины и, улыбаясь, самым простодушным видом поинтересовалась. «Какие-то проблемы, ребята?» «Это у тебя сейчас будут проблемы, поганая сучка. Ты мне еще ответишь!» С заднего сиденья Мерса фурией выскочила Стелла и, набрасываясь на меня, как злобная дворняжка, так и порывалась укусить. «Подожди, Стелла, не гони коней!» Солидно выгружаясь с водительского сиденья, говорил высокий худой мужчина, тот самый, которого я видела во дворе молитвенного собора. «Зачем нам ссориться? Мы ведь цивилизованные люди. Поговорим по-хорошему!» Он кивнул двум верзилам, вылезавшим в это время из ленд-ровера. Хороший разговор начался с того, что меня ощупали... И огладили со всех сторон, после чего, разумеется, разоружили. А, -а, -а вот они, улыбался высокий, увидев ключи. Я-то думаю, куда запропастились? Что там еще у нее? Права, бедный Коля, что же это вы так жестоко с ним, девушка? А какой хороший парень был! Сама доброта! «Зарезала! Сучка!» — снова вступила Стелла. «Прям зарезала, Толь! Прям в шею! Там кровищи! Я чуть с катушек не съехала, как увидела! Сучка!» «Ты бы работу свою как следует делала!» Не слишком ласково возразил на это высокий Толя. «Тогда бы и подтирать за вами не приходилось!» «Что ж, девушка, как говорится, баш на баш...» Снова обратился он ко мне. «Васек, забери-ка у нее ключики». Чернявый Васек, которого издали можно было принять за средних размеров шкаф, перегнулся пополам и, втиснув верхнюю часть тела в мою машину, выдернул из замка зажигания ключи. И документики там заодно по ходу дела отдавал распоряжение Высокий. «Ты где их держишь-то?» чтоб ему не искать. «Да вот, позабыла совсем», — в тон ему отвечала я. «Помнила, помнила, а тут незадача какая-то. Так что пусть он поищет». Серьезно и как-то не очень хорошо взглянув на меня после этого, вероятно, непривычно резкого для него ответа, высокий отозвал своего Васька, и велел рассаживаться по местам. «Поехали!» Сам усаживаясь на водительское место, говорил он, «А то эти вон все глаза уже намозолили!» Заправки на нашу живописную группу действительно уже давно с нескрываемым любопытством взирали служащие и продавцы. Чтобы не провоцировать ненужную реакцию, Высокий решил поскорее убраться во свояси. отметив про себя, что они так и не нашли документы на машину, которые не так и далеко были у меня спрятаны, я констатировала, что в случае чего колеса свои верну. Конечно, они забрали ключи, но свой родной фольк, который за много лет успела я изучить вдоль и поперек, завести я могла, наверное, одним усилием мысли. Но настоящей удачей я считала то, что они не нашли телефон. Швырнув его на сиденье и торопясь вырваться из западни, я, наверное, размахнулась чересчур сильно, и трубка, перелетев в пассажирское кресло, завалилась куда-то вниз. Занятый документами, Толя про телефон и не вспомнил, и теперь моя трубка со всеми контактами спокойненько дожидалась подходящего момента. когда я снова смогу ею воспользоваться. Впрочем, пока особых поводов для оптимизма не было. Когда именно я окажусь в своей машине и смогу позвонить со своего телефона, я не могла бы сказать даже предположительно. Впереди закрывала обзор спина Толи, уверенно ведущего свой мерз в сторону Карасева. Сбоку меня ела глазами, исполненная ненависти Стелла, догадываясь, по какому вопросу ко мне хотят обратиться эти милые люди, я не предвидела ничего хорошего. Отъезжая из заправки, длинный перекинулся парой фраз сверзилами из Лендровера. Само собой, я обратила внимание, что те не поехали за нами следом, а развернулись и покатили в другую сторону. догадываясь, что это не просто так. Я тревожно гадала, чего мне ждать от этого дополнительного маневра. Вполне возможно, он мог ухудшить мое и без того не особенно веселое положение. Однако пока ничего особенного не происходило. Мы двигались по трассе, все ближе подъезжая к Карасеву, из которого, как выяснилось, не так-то просто – навсегда уйти. И только Стелла, время от времени, выпуская змеиный шип, посылала в мой адрес то или иное нехорошее слово. «Тебя как зовут-то?» Наконец, видимо, соскучившись, подал голос Толя. «Эсмеральда», недолго думая, ответила я. «Ты, девушка, за речью-то следи, Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, проговорил Толя. «Когда я спрашиваю, отвечать нужно вежливо, вежливо и правдиво. Стелла, объясни ей». Стелла, у которой наконец-то были развязаны руки, в отличие от моих, скованных сейчас наручниками, размахнувшись, насколько позволяло тесное пространство на заднем сиденье, со всей силой врезала мне по физиономии. Злорадная улыбка на ее лице могла бы поспорить сейчас по ядовитости с ядом кобры. Но если своей пострадавшей недавно головой она думала, что для того, чтобы я сидела смирно, покорно принимая подобные выпады, мне достаточно надеть наручники, она глубоко ошибалась. Сцепив руки в замок, я точным, почти без замаха ударом, заехала ей в висок, Когда потеряв сознание, она начала сползать под сиденье. Мне оставалось только заботливо помочь этому движению, добавив на десерт пару ударов ногами. О, -о, О, тоном знатока оценил Толя, взглянув в зеркало заднего вида. Да ты просто неукротимая. Но у меня сейчас не было настроения обмениваться комплиментами. Разделавшись со Стелой. Я уже примеривалась к находящемуся в приятной близости затылку Толи, но он, похоже, был явно умнее Стеллы. «Даже не думай!» — не оборачиваясь произнес он, и я увидела направленный прямо на меня ствол пистолета. «Сиди смирно и не шали!» «Мы уже почти приехали!» Мы действительно подъезжали сейчас к некоему населенному пункту, по всей вероятности деревенского формата, поскольку все строения, которые я видела, были одноэтажными и, несомненно, частными. Вскоре машина притормозила у полуразвалившегося домика, очень похожего на тот, в котором остался навсегда, преснопамятный ник. Выйдя из машины, то ли открыл заднюю дверь и начал тормошить Стеллу. «Да очухайся ты уже!» — нетерпеливо говорил он, дергая и тряся ее. Наконец она открыла мутные глаза и, кажется, не очень соображая, где она и что происходит, задала не слишком осмысленный вопрос. а Два. сострил Толя. «Давай вылезай. Мне девушку нужно выгрузить. Как ее зовут, кстати «А-а-а!» обернувшись, начала вспоминать Стелла. «Сучка, я тебе!» Она была сделала движение в мою сторону, видимо, намереваясь осуществить свою жестокую месть. Но Толи вытолкнул ее из машины и обратился ко мне дулом пистолета, указывая направление. «Выходи!» Спорить было бы смысленно. Как послушная девочка, я вышла на свежий воздух не забывая все так же внимательно осматривать окружающие пейзажи и фиксировать их в памяти. Толя швырнул Стелле какие-то ключи. Она открыла калитку, а во дворе отомкнула огромный навесной замок, висящий на двери дома. Все так же, держа на прицеле, Толя завел меня внутрь, следуя сзади и краткими фразами уточняя направление. «Направо, сюда, в комнату», — говорил он, когда мы оказались в доме, по виду еще более заброшенным, чем тот, в котором привечали нас Стелла и Ник. Здесь практически не было мебели. В комнате, куда привел меня Толя, стоял только стул, зато имелись весьма прочные решетки на окнах. Арматурные прутья со всей очевидностью свидетельствовали, что тому, кто сюда попал, просто так не выбраться. «Это что?» Комната для пыток, с неподдельным интересом осматривая помещение, спросила я Толю. «Вроде того», — усмехнулся тот, — «как же тебя зовут?» «Я тебе сказала». «Женя ее зовут», — встряла в разговор Стелла. «Имя как у мужика и дерется как мужик». «Слышь, сучка, а ты не лесбиянка, часом!» «Еще какая! Иди поближе, я тебя приласкаю еще разок!» Но подходить ближе Стелла почему-то не стала, предпочитая язвить из дверного проема. «Брейк, девушки! У вас еще будет время обменяться любезностями!» — повелительно проговорил Толя. «Стелла, принеси-ка из бардачка еще одни наручники!» А то здесь что-то совсем голяк, даже сраного карабина нет. Когда послушная Стелла принесла то, что требовалось, то ли, не мудрствуя лукаво, защелкнул одну душку на наручниках, сковывающих сейчас мои руки, а вторую — на узкой железной трубе, соединявшей между собой трубы, идущие по всему внутреннему периметру дома и предназначенные... для отопления в зимний сезон. «Присаживайся». «В ногах правды нет», — говорил Толя, ногой подтолкнув ко мне единственный стул. «Стелла, принеси табуретку, что ли?» «Что за халупа, Ни хрена нет!» Стелла снова появилась в комнате, неся в руках раздобытый где-то вполне приличный, почти не ободранный стул. Толя, по-хозяйски развалившись на нем, неспешно приступил к тому главному, ради чего, собственно, и пригласил меня в эти гости. «Побеседуем о делах наших скорбных, Женя. Так ты, значит, у нас Робин Гуд. Помогаешь всем сиром, убогим и несправедливо обиженным». «Вроде того», — настороженно ответила я, «мы, значит, с тобой из одного лагеря? Я тоже за справедливость. Поэтому и не трогаю тебя, и разговариваю так вежливо. А ты не ценишь. Ценю. Только ты, когда еще кого-нибудь не тронуть соберешься, кого-нибудь поумнее найди. А то стерва это слишком уж неприкрыто действует. Даже неинтересно. Не стала я упускать возможность еще немного насолить Стелли. «Да?» — проговорил Толя, бросив злобный взгляд в сторону своей напарницы. «Это мы выясним со временем. А ты мне лучше вот что скажи. Куда же ты друзей-то своих подевала? Сама разъезжаешь туда-сюда, а их бросила. Беззащитную женщину с маленьким ребенком оставила на произвол судьбы. Где они?» «Да теперь разве вспомнишь?» Вновь простодушно отвечала я. «Она, подруга-то твоя, так мне по башке треснула, что я и имя свое позабыла, не то, что еще что-нибудь». «Ты меня, Женя, наверное, не поняла», — все еще спокойно говорил Толя, но в голосе его уже звучали весьма явственно угрожающие нотки. «Я вот сейчас с тобой разговариваю по-хорошему, правильно? правильно?» «А могу и по-плохому, ведь могу...» «Могу!» После небольшой паузы сам себе ответил Толя. «Могу что угодно с тобой сделать. Могу все кости переломать и оставить тебя подыхать здесь в муках. Могу башку оторвать и сказать, что так и было. Могу на кусочки порезать и на шашлык замариновать. И ты, как последняя дура, будешь терпеть». Хотя в этом нет совершенно никакого смысла. Ведь у нас одинаковые цели, мы с тобой одного и того же хотим. Правда? Правда. Тебе что нужно? Чтобы мальчик и его мать остались живы и здоровы, правильно? Так и я только об этом и мечтаю. Я в этом заинтересован лично. И это самая лучшая гарантия, что я не причиню им никакого вреда. Где же они?» Я ведь сказала, не помню. Нет, Женя, ты, похоже, глупее, чем кажешься. Я тебе так доходчиво все объяснил, а ты... В это время от входа послышались грузные шаги, и в комнату валились двое амбалов, которые сопровождали Толю в лендровере. В лагере их нет, — коротко доложил один из них, взглянув на Толю. «Нет? Что ж, на нет и сюда нет. Отдохните. Пока. Я сейчас закончу». Парни протиснулись в дверь и затопали в обратном направлении. А Толи снова обратился ко мне. «Надо же!» Медленно и с каким-то даже удивлением проговорил он, внимательно меня осматривая. «А я так просто не сомневался». что они там, на этой лодочной базе. Если ты на этой заправке, то вполне логично. И куда же ты их дела? «Я уже отвечала на этот вопрос», — говорила я, внутренне ликуя и поздравляя себя со столь удачно продуманным планом. «Послушай», — снова убеждал Толя, в голосе которого... после того, как он понял, что самостоятельно ему беглецов не найти, звучало гораздо больше мягкости. «Я действительно не собираюсь никого убивать. Единственное, что мне нужно, поговорить с пацаном. Если ты так боишься, могу сделать это даже в твоем присутствии, при условии, что ты не будешь подслушивать, конечно. А о чем ты хочешь с ним поговорить?» — наивно поинтересовалась я. — Этого тебе знать не нужно. Вот видишь, изображая, что очень разочаровано, говорила я, — как я могу тебе верить, а уж тем более доверить ребенка? Но ты сама там будешь, я ведь сказал. Полностью сможешь контролировать обстановку. Сама выберешь, где будет происходить разговор, любые условия. «Ага, однако, как же тебя взяло!» — думала я, слушая эти пламенные речи. «Что же такое он знает, этот пацан?» Впрочем, долго раздумывать было некогда. Ясно, что ни при каких условиях я не собиралась организовывать эту историческую встречу. Мне вполне хватило общения со Стеллой и Ником. Но такая готовность то ли выполнять мои требования... давала мне шанс выторговать для себя какую-нибудь отсрочку и выиграть время, и я не преминула воспользоваться этим обстоятельством. «Я должна подумать», — многозначительно нахмурив брови, медленно проговорила я. «Думай, — думай, — великодушно позволил Толя, — только не очень долго. Время — деньги, сама понимаешь». Вот мне сейчас нужно ненадолго отъехать, а утречком я вернусь и надеюсь на твой положительный ответ. С нетерпением буду тебя здесь ждать. С немалой долей иронии мысленно завершила я его фразу, не подозревая, что предусмотрительный Толя вовсе не собирается пускать дело на самотек. а позаботиться о том, чтобы этот положительный ответ себе обеспечить. «Так где же ты их спрятала?» На прощании снова поинтересовался Толя, кажется, и сам не веря в то, что получит ответ. «Да, ты почти угадал», — приоткрыла я завесу секретности. «Хотела на этой базе, да вот теперь не буду, пожалуй». «А жаль! Неплохое в целом местечко!» Толя криво усмехнулся и вышел из комнаты. Вскоре до меня донеслись голоса, властно отдающие распоряжение Толин и поочередно послушно угукающие его прихвостни. Вскоре хлопнула автомобильная дверца, а в комнате снова появились братки. потому, с каким видом они стали приближаться ко мне, было видно, что ничего хорошего это появление не сулит. Подойдя вплотную, один из шкафов мертвой хваткой вцепился в мою правую руку, а второй начал распутывать конструкцию из наручников, приковывающих меня к батарее. Поняв, что вот-вот настанет долгожданный миг свободы, Я внутренне собралась и приготовилась к атаке. Но два слона, каждый из которых был раза в четыре больше меня самой, оказались препятствием слишком глобальным. Не успев дернуться, я получила такой удар солнечное сплетение, что потемнело в глазах. Захлебываясь в попытках преодолеть дыхательный спазм и не в силах сопротивляться, Я могла лишь констатировать, что со мной происходит. Мне снова сковали руки, но теперь уже за спиной, и пока один из амбалов держал меня, другой наворачивал мне на щиколотку длинную средней толщины цепь. Без особых усилий подняв меня за ногу, второй амбал обмотал свободный конец цепи вокруг одного из бревен, идущих под потолком. Исцепив звенья обычным навесным замком, оценивающе осматривал меня, любую из своей работы, подвешенной вниз головой. Я, наверное, представляла зрелище весьма увлекательное, поскольку, переглянувшись, ребята весело улыбнулись друг другу, довольно хмыкнули и отправились во освояси. Через минуту я услышала звук заведенного двигателя. Тот факт, что звук стал постепенно удаляться, означал, что Толя отбыл. Я подумала было, что он уехал вместе с Амбалами, оставив меня на попечение доброй Стеллы. Но голоса, вскоре донесшиеся из соседней комнаты, свидетельствовали, что как минимум один из ребят остался здесь. — Пускай повисит, — говорил он. Теплый сказал, так ей думаться лучше будет. Врезать бы ей, чтобы и думать не пришлось, сразу бы дошло. «Не трогай, он не велел», — сказал без лишнего. Но Стелла все-таки не удержалась, и, войдя в комнату, пнула меня ногой, не позабыв еще и плюнуть. «Что, нравится?» — шипела она. «Еще не так следовало бы тебе, сучку. Памятая о том, что Толя обещал быть только к утру, и догадываясь, что до этого времени никто не уполномочен давать руководящие указания, как со мной поступить, я видела ближайшие перспективы в самом непривлекательном свете. Кровь уже начинала приливать к голове, и сколь бы ни считалась подобная процедура полезной, растянутая на несколько часов, она могла привести к необратимым последствиям. Чтобы избежать их, нужно было хотя бы изредка, сложившись пополам, подтягивать к перекладине голову. Увы, скованные за спиной и совершенно бесполезные в данный момент руки не могли помочь этому оздоравливающему движению, а на одном прессе, еще ощущавшем последствия железного кулака, моего нового друга. Проделать такое упражнение мне сейчас было сложно. Раздумывая, как поступить, и болтая из стороны в сторону, остававшейся свободной левой ногой, чтобы застывший в неестественной позе организм хоть откуда-то получал стимул для кровообращения, я попыталась, согнув ее в колени, продеть сквозь кольцо рук. Через некоторое время Поднатужившись и до упора вдавив бедро в живот, я все же сумела это осуществить и теперь висела в полусогнутом положении, обхватив себя довольно пикантным образом и получив, наконец, возможность хоть как-то цепляться пальцами за прикованную правую ногу, поднимая туловище кверху. Изо всех сил, напрягая стонущий пресс, Я скованными руками перехватывала штанину до тех пор, пока голова моя не оказалась на уровне ступней. Теперь я могла ухватиться за цепь и расслабить, наконец, все остальные мускулы, вися только на руках и на прикованные ноге. Чувствуя, как постепенно исчезают из поля зрения красные круги, уже мелькавшие перед глазами. Я ощущала почти блаженство. Но когда главная опасность здоровью была устранена, голову мою стали наполнять, думая о том, как бесчеловечно со мной поступили. И вскоре главным, обревавшим меня чувством, стало негодование. И после этого... Они надеются получить от меня какую-то информацию, возмущенно думала я, повиснув под потолком наподобие летучей мыши. Да черт с два Не знают они еще с кем связались. Стелла и Амбал, оставшиеся меня карауль, в сущности не представляли особенной сложности в плане нейтрализации. Но чтобы приступить к этому, мне нужно было освободиться от оков, а пока я не представляла, как это сделать. Замысловатый маневр, который удалось мне осуществить, сделал доступными оба замка — и на наручниках, и на цепи. Но в моем распоряжении не было никакого подходящего инструмента, с помощью которого можно было бы эти замки вскрыть. Ни булавочки, ни иголочки, ни даже примитивной зубочистки не мелькало на горизонте. и, ухватившись за цепь, я безнадежно обводила взглядом пустую комнату, где не было ничего, кроме абсолютно бесполезного сейчас стула. «Слышь, я за пивом сгоняю!» — донесся до моего слуха хрипловатый голос большого парня. «Скучно так сидеть!» «И мне возьми!» — откликнулась Стелла. «И закусить чего-нибудь!» «Только не бери анчоусы эти, я их терпеть не могу». «Я лещей копченых люблю», — поделился сокровенным Амбал. «Взять тебе?» «Да ну их!» — воняют. «Лучше кальмаров возьми. Эти ничего, нормальные». Издали снова донесся звук взревевшего движка. «Если я правильно понимала суть происходящего...» На сей раз от деревенского домика отчалил ленд Предположив, что Стелла вскоре соскучится в одиночестве и захочет меня навестить, я поспешила восстановить свое незавидное положение и, снова сложившись в три погибели, просунула обратно левую ногу, как прежде, повиснув вниз головой со скованными за спиной руками. Предчувствия не обманули. Через несколько минут я услышала приближающиеся шаги. Не имея ни малейшего желания посвящать врага в свои планы и показывать, что вполне адекватно себя чувствую, я закатила глаза и сделала такое лицо, как будто меня вот-вот хватит инсульт и инфаркт сразу. Учитывая, что кровь снова активно начала приливать к голове, это было нетрудно. Войдя в комнату, Стелла какое-то время стояла в молчаливом созерцании, потом, слегка толкнув меня ногой и понаблюдав безвольное качание из стороны в сторону моего тела, резюмировала «Готово».